Автора. Анекдот первый, В котором рассказывается о триптихе, изображающем двух девушек и женщину в темной шляпе. У одной девушки болит голова. Наряду с этим в анекдоте рассуждается о технике масляной живописи и об интонациях человеческой речи. О чем еще рассказывается в анекдоте? Читатель может узнать, только прочтя его. Это соображение пришло в голову автору после того, как он уничтожил текст, совершенно тождественный тексту ниже приведенного анекдота, который мог быть вполне точным и единственно исчерпывающим названием его. На площади город неожиданно раскрылся как тело, с которого сполз тяжелый халат. По начинающимся спереди линиям с легкостью можно было судить о формах задних фасадов. Улица не разворачивалась потому, что была прямой и широкой. Дома то кинематографически вырастали, идя навстречу, то вновь уменьшались, уходя за спину. Стеклышки холода сверкали на тротуарах. На них было скользко, и они обрезали ноги и царапали щеки и лоб. Тепло вываливалось из темного подъезда. Его было так много, что, когда дверь открывалась, большие желтые буханки тепла легко падали на каменный пол и несколько мгновений со стеклянным звоном подпрыгивали. Подъезд был похож на большой черный буфет. Женщина смотрела сквозь стену из другого зала. Были только шляпа, веки и подбородок. Потом плечо и грудь. Потом кусок рукава. И руки, не казавшиеся обломками, как эпические руки классической Афродиты. Ничего более художнику не было нужно. «Более ничего не нужно!» Эхом отвечала женщина с двумя локонами и классическими руками. Правы были они оба, особенно женщина, у которой были доказательства. Женщину можно было любить за веки, шляпу и половину торса. И любить не как любят хромых женщин, а как хорошую рифму в буриме где, собственно, ничего, кроме рифм, нет. После шумной книги в роскошном золоченом переплете, быстро перелистанной мелкими шагами, эта тихая комната огромного музея пахнула сосновым московским пригородом. Обе девушки сидели в креслах, и закрывающий ноги столик делал их висящими, на стене в рамах. У обеих девушек болели ноги, и у одной девушки сильно болела голова. Девушка была плоской на желто-серой шероховатой стене, и ее обрамлял столик и карниз двери. Потом поднялось плечо, и от стены отделилась серо-коричневая прядь. Потом появилась срезанная рамой кисть. Девушка вышла из стены и подошла к окну. У нее болела голова, и сильно болели ноги. То, что они были похожи, эта девушка и женщина было бесспорно. Даже удивляло то, что они сделаны не одним мастером. Лоб у девушки был написан одним широким мазком, Кисть его вылепила и осветила. Потом кисть в том же цвете прошла по подбородку, спустилась к шее и, уже почти сухая, оставила розово-серые следы на груди. Губы и брови были сделаны быстрыми небрежными мазками и казались слегка плоскими. ван Донгенову женщину я уже давно был влюблен. Девушка была значительно младше женщины в темной шляпе, но женщина была тоньше и насмешливей. Девушка опиралась на мою руку. — Это лучше, чем наша московская Антония, — сказала девушка. — И еще что-то о свете. — Какая у вас чудная интонация! Тихо сказал я девушке, глядя на Ван Донгинову женщину, в которую был влюблен. — Правильная интонация, мой друг. Это не только отлично, по фигуре сшитое платье, это еще тонкое умение непринужденно носить его. Тишина стояла прямо в комнате, прислонившись к чуть-чуть нахмуренным рамам. Изредка она вздыхала раздавленные чьими-то тяжелыми шагами, было слегка серо и сыро, и пахло сосновым московским пригодом.